Часть третья. Глава 63. Появляются медики со скорой, проталкиваются в открытую дверь, и Джесс пятится с их пути. Вокруг Гриффина начинается суматоха, они перебрасываются словами, прижимают маску к его лицу, вдувают воздух в легкие. Джесс не может двинуться, виде Гриффина таким, без сознания, на пороге смерти. Рядом с ней появляется коп в форме. Она готова к аресту, но он, похоже, не в курсе, просто задает ей вопросы, как все произошло. Должен был приехать мой друг Нав, запинаясь, говорит она. Я даже не знаю, был ли он тут. Полное имя, спрашивает полисмен, приготовив блокнот. Доктор Нав Шарма работает в онкологическом отделении центральной многопрофильной больницы. По-моему, у него еще смена не закончилась. Тот записывает, потом поднимает взгляд на женщину, входящую в комнату. Лицо у нее жесткое, глаза нацелены на Джесс. Она узнает ее. Это та детектив из больницы, Тейлор. Женщина сдвигается вперед, перекрывая ей выход и сразу переходит к делу. «Джессика Амброуз, вы арестованы по подозрению в убийстве Патрика Амброуза, совершенном в понедельник 25 января». Полисмен в форме растерянно пятится назад. Тейлор дергает Джесс за повисшие по бокам руки, сковывая их спереди наручниками. Вы можете хранить молчание, но это может повредить вашей защите, если при допросе вы не упомянете что-либо, на что в дальнейшем сошлетесь в суде. Все, что вы скажете, будет запротоколировано и может быть использовано в качестве доказательства. Она тянет ее прочь от двери и вверх по металлическим ступенькам от Гриффина. Но Джесс сопротивляется. Пожалуйста, молит она. Просто дайте мне знать, когда над будет в порядке. Один из медиков проталкивается мимо них к выходу, и Тейлор останавливает его. «Как он?» — спрашивает она. Отвечает он не сразу. «Мы вкололи ему налоксон внутримышечно. Реакция хорошая, так что интубация не требуется», — говорит он. «Скоро мы его заберем. В больнице его наверняка подключат к ВЛ. Налоксон — блокатор опиоидных рецепторов мозга, средство первой помощи при наркотических передозировках. Интубация трахеи — введение так называемой эндотрахеальной трубки в горло и трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. ИВЛ — аппарат искусственной вентиляции легких. «Так что, все с ним будет хорошо?» — поспешно спрашивает Джесс. Медик кивает. «Похоже на то», — смотрит на Тейлор. «У него нет обычных дорожек на венах, характерных для наркоманов, хотя мы нашли след от укола у него на предплечье». «Да не наркоман он!» — выпаливает Джесс. «Он не сам это сделал!» «На полу!» Она отчаянно пытается заставить их слушать. «Он знал!» Медик бросает на нее апатичный взгляд и устремляется дальше, чтобы принести что-то из скорой. Женщина-детектив тянет Джесс за скованные руки, и скоро они оказываются на парковке, где стоит полицейский автомобиль. Пока они едут, Джесс возвращается мыслями туда, где лежал Гриффин. Буквы на полу почти исчезли, стёртые подошвами суетящихся вокруг него медиков.